336. Гуру. Каждодневно будем утверждать себя в чем-то неприходящем и стараться крепко держаться за него в течение дня. Как-то вырваться надо из заколдованного круга, очевидности плотной, делающей человека духовно слепым. Можно делать все, что заставляет делать жизнь, делать, как делалось раньше, Но надо научиться совершать это совместно с учителем, как если бы он был рядом. В действительности он и есть рядом, только плотные чувства мешают ощущать эту близость. Маю очевидности надо преодолеть. Это можно сделать только в сознании.